Глава тринадцатая «Ты кто?» — сиплым голосом прошептала, медленным шагом продвигаясь к тёмному призраку. От страха моё сердце неистово билось, кровь стучала в висках и гулким звуком отдавала в уши, заглушая всё в округе. А жуткая тень молча и стремительно переместилась к окну и начала перебирать руками, своим неожиданным и резким движением перепугав меня до ужаса. «Ты кто?» — «И что здесь делаешь?» — потребовала с силой, вцепившись под свечник, подняла дрожащие руки для удара. Но тень продолжала молчать. К радущимся и бесшумным шагом двинулась к двери, как вдруг опустилась на четвереньки и поползла прочь. Оторопела, взирая на тёмное пятно на полу, я продолжала стоять с поднятыми руками и не сводила свой взгляд со странного призрака. Вот он поднялся, снова помахал руками и легко прошёл сквозь диван и кресло, растворяясь у двери словно утренний туман. Через мгновение скрипнули ступеньки на лестнице, и всё стихло. Первым побуждением было выбежать из комнаты и преследовать за призраком, но взглянув на спящую Алинку и шипящего у подножия кровати баги, я дрожащими руками поставила подсвечник на тумбу и обессиленно рухнула на постель. Не знаю, сколько я просидела так, не видяще пялясь в закрытую дверь. Но почувствовав маленький пушистый комочек под рукой, наконец пришла в себя. Спасибо, поблагодарила котёнка, уложив его между мною и Алинкой. Благо, кровать была широкой, и в ней легко уместилось бы ещё два взрослых человека. Стоило мне только закрыть глаза, отключилась. Проснулась от тихого шёпота дочери и от оглушающего тарахтения над моим ухом котёнка. Нехотя приоткрыв один глаз, о взглянула на сидящую на кровати Алинку, на развалившегося перед самым моим лицом Баги, переместила свой взор в окно. Давно проснулась. Сиплом ото сна голосом спросила дочь, чуть приподнимаясь. Больше часа назад, ответил ребёнок, сползая с кровати. Не хотела тебя будить. Спасибо. Ласково улыбнулась дочь и, осмотрев беглым взглядом комнату, мысленно хмыкнула. Сейчас Когда за окном светит яркое солнце, а по углам низко лезят жуткие тени, да и призрак не растекается в кляксу возле кровати, комната казалась вполне уютной и симпатичной. У нас же остался пирог и мясо. Да, и компот ещё был, ответила, поднимаясь с постели и ощущая вселенскую усталость, всё же нашла в себе силы, ободряюще улыбнулся и проговорила: "Сейчас умоемся и пойдём вниз". позавтракаем. Потом сходим к мисс Хоуп, спросим, где можно раздобыть свод законов и постановлений. Ещё бы Гленна найти, но на площадь Рио мы идти пока совсем не хочется. Он же сказал, что сегодня придёт за тележкой. Напомнила Алинка, быстро натягивая на себя джинсы, местами в зелёных пятнах от травы. Придёт вот только когда, проговорила, не отставая от дочери, надевая на себя тоже местами грязную одежду. тяжёлым вздохом, вспомнив свою ванную комнату, где стояла замечательная стиральная машинка, и продолжила: Нам бы вёдра заказать у него, тряпки и метлу и лопату. Точно, ещё и лопату. кивнула, чуть помедлив, но всё же закатала штанины, чтобы окончательно их не уделать. Вниз, на первый этаж, затаив дыхание, чтобы перед завтраком не дышать вонью, мы буквально слетели. Пробежав в холл, вывалились на улицу. Впервые радуясь, что входная дверь отсутствовала и нас ничто не задержало в доме. Быстро разобрав остатки былого пиршества, разложив его на столе ставня, проговорила: Так, остался кусок мясного пирога и половина сладкого. Ещё немного мяса и треть бутылки компота, есть, конечно, яйца и молоко, но нет сковороды, да и возиться сейчас с костром нет времени. Я пирог с мясом съем, а сладкий поделим. произнесла Алинка, забирая небольшой кусок холодной выпечки. «Не шипи, тебе я тоже дам мясо», — улыбнулась на супленом убаге, положив перед ним ломтик, подлила в кружку от термоса молоко. «Всем приятного аппетита!» Завтрак на природе прекрасен. Вдыхать аромат травы и цветов, слушая жужжание трудяк пчёл и разноголосое пение птиц, что может быть чудесней. И если бы не странный дом с его жутким призраком и наше попадание в необычный мир, можно было бы наслаждаться красотой этого дивного места. Но за воротами маячит сборщик налогов, а дом, который нам достался, требует тщательной уборки и ремонта. Поэтому, наскоро проглотив остатки угощенья, собрав мусор в пакет, пока Алинка доедала свой пирог, я отправилась в дом ещё раз осмотреть фронт работы. Кучу можно собрать в большую кастрюлю. Она с дырой и вряд ли мы ей будем пользоваться, прокричала из кухни, перебирая валяющуюся на полу посуду, едва слышно выругавшись, что не надела перчатки. Я уже всё, сообщила дочь, зажимая нос ладошкой и пробубнила. По-моему, она стала вонять ещё сильнее. Хм, я тоже это заметила. Надо скорее избавляться от этой гадости. Надевай юбку поверх штанов и быстро до да Miss Hope, скомандовал Арванов на второй этаж. Там, смыв грязь и пыль с рук, натянула на себя юбку местного пошива, поправила на дочери рубаху и, удовлетворённо кивнув, проговорила: "Всё, идём". На улице было довольно оживлённо. Казалось, людей у поместья Коулов только прибавилось. Разодетые дамочки и надменные мужчины, прогуливаясь по противоположной стороне от наших ворот, откровенно пялились сквозь дырявый забор на наше поместье. От чего я тот час искренне пожалела, что вместо железного кошмара стоит не трёхметровая кирпичная стена, которая бы скрыла всё, что происходит на нашей территории. Торопливо выйдя за ворота, стараясь не обращать внимания на любопытных мальчишек, которые, взобравшись на соседний забор, с интересом следили за нами и о чём-то тихо перешёптывались, мы устремились к знакомому магазинчику, спеша укрыться от пристальных и бесцеремонных взглядов. «Какие же они?» — пробормотала Алинка, не найдя подходящего слова для местных обитателей. «Мы для них — ожившая сказка», — усмехнулась, пересекая дорогу. «Пройдёт время, интерес спадёт, и к нам привыкнут. Радует, что хоть не лезут с вопросами, и вообще, я бы сказала, опасливо нас сторонятся. Наверное, какой-то наш предшественник здорово их напугал, а может, и сами напридумывали себе страшилок. Скорее второе». усмехнулась Алинка, толкая дверь магазинчика Miss Hope. "О, миссис Коул, я не думала, что вы снова посетите мою скромную лавку", воскликнула женщина, растерянно замиряв в полусогнутом положении перед симпатичной молоденькой покупательницей. "Мисс Хоуп, добрый день. Ваша одежда качественная, удобная и красивая. Почему бы нам не приобрести ещё?" Быстро проговорила, успев сдержать улыбку, заметив просиявшее лицо хозяйки магазинчика и удивлённое, но заинтересованное лицо девушки. "Спасибо, миссис Коул", поблагодарила мисс Хоуп, наконец разгибаясь. "Позвольте представить вам мисс Джанет. Здравствуйте", едва слышно поприветствовала нас взволнованная девчушка, натянуто улыбнувшись. "Приятно познакомиться". кивнула, нетерпеливо переступила с ноги на ногу и подошла к платью с пышной юбкой и огромным количеством кружев, и проговорила: Мы пока посмотрим, что здесь. Не будем вас отвлекать. Мисс Джанет уже уходит. Мы всё обсудили. Быстро протараторила мисс Хоуп, переспросив. Так же, мисс Джанет. О, да, конечно, закивала девушка, подхватив сумочку и бросилась к выходу. Завтра, как и договорились. До свидания, миссис Коуэлл. Мисс. Через секунду дверь с глухим стуком захлопнулась, и хозяйка магазина, удивительно шустра для своей комплекции, прошмыгнула к ней и заперла. Ну вот, теперь нам никто не помешает. Миссис Катерина, мисс Алина, протянула женщина, поворачиваясь к нам, и шёпотом заговорила. К вам приходил мистер Исси. «Дряной человек ни перед чем не остановится, а уж как выслуживается перед префектом». «Хм!» — поперхнулась от столь рьяного шёпота мисс Хоуп, на мгновение опешив от быстро расползающихся по этому городку слухов. В то же время порадовалась, что не потребуется ничего объяснять, и произнесла. «Приходил и потребовала платить налог на землю аж за шестьдесят три года. Но ведь мы только прибыли в Терсе». С чего мы должны оплачивать эти деньги? Ох, миссис Коуэл, всё верно, тяжело вздохнула женщина, степенно опускаясь на диванчик. Как его величество Бенедикт взошёл на престол, так этот закон о земле и принял. Многие тогда роптали, но приказ есть приказ. Если отец не платил, то сын его или внуки должны всё отдать до лидора, иначе темница. Но как же срок и с какой давности? Мы прибыли только вчера. Мисс Хоуп, подскажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с этим приказом, да и вообще с законами Лидарии? У префекта самые последние. Полгода назад его величество Бенедикт Тумер и королём стал его старший сын Вильфорд. Мы все надеемся на изменения и послабления, ведь за то, что я торгую одеждой, с меня дерут 50 динье раз в полгода, возмущённо проговорила женщина. и, чуть помедлив, задумчиво постукивая пальцем по столешнице, продолжила. «Ещё у мистера Исси, конечно, есть, и можно справиться у поверенного. Спасибо, мисс Хоуп. Я могу попросить вас об одолжении». «Конечно, миссис Коуэлл», — тут же отозвалась хозяйка магазинчика. «Поверенный, он может одолжить на пару дней свод законов для меня. Искать его в незнакомом городе времени у нас совсем мало». А этот мистер Исси боюсь, от нас не отстанет. Этот никогда. Он к Фанни каждый день ходил, пока бедняжка не отдала последний обал. Фыркнула женщина порывисто, вскочив на ноги, и проговорила: Миссис Коул, сейчас же отправлюсь к мистеру Даксу. Спасибо большое, мисс Хоуп, поблагодарила женщину, радуясь, что хоть с этим вопросом не потребуется бродить по городку, и добавила: Вы нам очень помогли, мисс Хоуп. «Что вы, миссис Коуэлл? Благодаря вам в мою лавку с раннего утра покупательницы приходят. Всем интересно о вас разузнать». Улыбнулась женщина, надевая на свою пышную прическу шляпку. Лукаво подмигнув, проговорила. «Но я что могу рассказать? Так, поболтаем за чашкой чая и всё». «Любопытство оно такое», — улыбнулась мисс Хоуп, быстро прокрутив в голове нашу беседу. не вспомнила ничего такого, что могло бы нам с Алинкой навредить, и добавила: А если они ещё и покупают, то я могу к вам иногда заглядывать, чтобы было о чём по судачить. О, миссис Катерина, я буду очень рада видеть вас в своей скромной лавке, и вас, мисс Алина. Значит, договорились. Улыбнулась женщине, выходя на улицу. Следом за мной магазинчик покинули молчаливая дочь и решительная мисс Хоп. скорее мы разобрались в разные стороны, хозяйка лавки одежды поспешила к поверенному, мы же с Алинкой устремились назад в поместье.